Китай, 2004 год. Удивительный Шанхай. От столицы Пекина Шанхай, второй по величине город Китая, удален к юго-востоку на 1450 километров. Он расположен в дельте реки Янзы. Население насчитывает 16 миллионов человек. В основном китайцы. Шанхай совсем не похож на Пекин. Это ультрасовременный мегаполис, облик которого формируют небоскребы из бетона, стали и стекла, назойливая реклама и поезда на магнитной подушке. В истории Шанхая есть три интересных факта. Рождение коммунистической партии Китая, советского джаза под управлением Олега Лундстрема и культурной революции. В 1921 году в заштатном городке Шанхае прошел учредительный съезд Коммунистической партии Китая, в работе которого принимал участие Мао Цзэдун. С 1936 по 1947 год в Шанхае руководил своим оркестром Олег Лунстрем, который затем приехал в СССР. И в 1966 году в городе было объявлено о начале культурной революции. Но есть еще несколько важных тат в истории этого города. В 1937 году его захватили японцы, и он оставался под их управлением до разгрома Японии в 1945 году. В 1949 году, когда было объявлено о создании Китайской народной республики, в Вольном Шанхае стали закрывать частные магазинчики, бордели и опиумные курильни. Вторая дата — 1990 год. Правящая коммунистическая партия Китая объявила Шанхай свободной экономической зоной Пудун. В городе тотчас появились богатые иностранцы, стали возвращаться зажиточные эмигранты, прибыли деловые люди из Гонконга. Рыночная экономика, либерализация цен, беспошлинная торговля – все это активизировало строительство в городе. В 1993 году в Шанхае через реку Хуанпу протянули мост Яныпу 602 метра длиной. Самый длинный подвесной мост в Китае. В 2002 году стали модернизировать порт, углублять дно моря для швартовки судов океанского класса. Но не всем китайцам нравятся новые капиталистические порядки. В город-гостиниц мирового класса с торговыми улицами и иностранными банками вернулись. Проститутки, курильщики опиума, наркоманы. Средняя зарплата мелких служащих невысокая – 130 долларов. А на окраине, где еще есть трущобы, и того меньше. Но процесс развития мегаполиса не остановить. Многоэтажное строительство Шанхая активно продолжается. Бывший в начале 20 века невзрачный рыбацкий поселок К началу 21 века превратился в мощнейший коммерческий мировой центр, с которым считаются финансовые институты мира.